Я учился на священника, но не получил приход и не получу. Из меня плохой проповедник. Я лишь священник-недоучка, ставший директором школы. Кстати, директор из меня тоже не очень. Говорят, — продолжила она, поглядываясь под ресниц, — вы пытались стать фермером несколько раз. Он выдержал ее взгляд. Пытался, — подтвердил он, — не вышло. — Так ферма досталась вашему брату Робу, — с невинным видом уточнила она. «Вашему младшему брату». «Моему младшему брату», — спокойно повторил он. Так договорились еще, когда мы были детьми. «Как видите, я хром и часто бываю прикован к постели, поэтому мне дали образование, а робу досталась ферма. Так было лучше, лучше для всех». «Что ж», — наконец сказала она, — «мы оба высказались, это к лучшему, мы подружимся». Ни один из них не услышал, как приоткрылась дверь и не увидел, как Роб тихонько заглянул в класс. Он был чисто выбрит, так что его загорелое лицо сияло, а волосы были смочены водой и аккуратно уложены на пробор, ботинки и надрайны. На Робине был его лучший наряд, плотный синий костюм из кооперативного магазина готового платья в Ливенфорде, новый воротничок и клетчатый галстук. Он вошел и подмигнул Дэйви. «Ну, конечно, мы подружимся», — громогласно заявил он. «А как же иначе?» Джесс развернулась и посмотрела на него, вскинув голову, словно защищаясь. Дэви в полном замешательстве воскликнул. «Роб, что ты здесь делаешь в это время дня?» Не сводя восхищенного взгляда с Джесс, Роб ответил. «Заглянул по дороге в Ливенфорд за быком, Дэви. А, правде говоря...» С непомерной торжественностью довел он. Я здесь не для того, чтобы повидать тебя, братец. Нет-нет, я заехал, чтобы... <coughs> я заехал, чтобы посмотреть на прелестную новую учительницу, о которой все говорят. Джесс вспыхнула при виде его ухмылки, но глаз не отвела. Вот как спокойно произнесла она. Какая честь! Поистине ее недостойна. Такое внимание от красивого молодого человека. Поверить не могу. Но раз уж вы явились, посмотрите на меня как следует, да? И торопитесь, смотрите в досталь». Она приблизилась, уперев руку в бедро, и предоставила ему возможность как следует себя смотреть. Повисла пауза. Роб густо покраснел. У него перехватило дух от ее красоты, ее дьявольского самообладания. Он смущенно засмеялся. «Один ноль в вашу пользу», — застенчиво сказал он. Еще одна пауза. Затем он искренне расхохотался и повернулся к брату. Дэвид, дружище, ты хоть раз видел, чтоб большого роба Блэра так быстро и ловко осадили?» Он посмотрел на девушку еще более одобрительно. «Да ты, девчонка, что надо!» «Но не приходи в Грин Лонинг, сверкая своими глазищами, не то все она займется от искр». «Я в любом случае не приду», — ответила она холодно и равнодушно. Джесс расслабилась и стала смотреть в окно. Он немедленно запротестовал. «Мы же не поссоримся из-за того, что я повел себя как болван. Ты поставила меня на место, и дело с концом». «А вот именно», — безразлично подтвердила она, — «дело с концом». «Нет-нет», — настаивал он, — «ты неправильно меня поняла, и подело мне за наглость» но я совсем не такой, как ты думаешь. В Гаршейке никто не скажет дурного слова о большом Робе Блэре, даром, что он сам себя хвалит». Он говорил искренне, со свойственным ему благородством и прямотой. «Да, я пришел сюда из простого любопытства. Прослышал, что ты красавица. Ты и вправду красавица. Намного красивее, чем я думал. Ну вот и все», — выложил как на духу. «Прости, ради Бога, если обидел». Джесс не ответила, продолжая смотреть в сторону, но ее щеки едва заметно окрасились румянцем. Часы на стене провели одиннадцать. Дэви вздрогнул и собрался с мыслями. «Пора звонить на урок», — заявил он. В субботу днем, шесть недель спустя, Элли пришла из грин-лонинга, чтобы навестить свою мать. Она обрела в глубокой задумчивости, рассеянно отвечая на приветствия встречных. Она дошла до дома с новейшей крышей, что стояла напротив перекрестка. Найдя внутрь, рассеянно поцеловала мать, повесила плащ у кухонной двери и начала распаковывать масло и сыр, который, как обычно, принесла с собой. Лизбет Дункан сидела на своем привычном месте у огня и с довольным блеском в глазах наблюдала, как ее дочь достает доброе свежее масло и большой кусок желтого сыра. Тем не менее, она поплотнее завернулась в шаль, смиренно склонила голову и принялась раскачиваться взад и вперед всем своим упитанным телом. Поистине прискорбно начала она кривя губы, как будто отведала чего-то кислого, когда порядочной вдове приходится принимать от своей дочери едва ли не милостыню. Эй, ли милая, на этой неделе масло сладкое. «Прошлую субботу ты принесла соленое, хотя прекрасно знаешь, что я предпочитаю сладкое масло. Хотя что толку? Все равно меня ничто уже не радует». Она глубоко вздохнула. «Я принесла сладкое масло, мама», — заверила Элли, — «и сыр данлоп, который ты особенно любишь». Миссис Дунком немедленно взвелась ее дряблое тело, но от негодования. «Люблю», — повторила она, — «люблю, как же?» «Ты же знаешь, Элли, что я почти ничего не ем. Я вовсе не люблю Данлоп. Какое там?» Еще один печальный вздох «Просто от него в моем жалком, чахлом теле как будто чуть прибавляется сил». Элли развернула салфетку, слегка улыбаясь. «Не стоит волноваться об этом, мама», — ласково сказала она. «Волноваться», — с кислой улыбкой повторила Лизбет. «Конечно, Элли, тебе-то не о чем волноваться. Живешь, припеваючи с тех пор, как я выдала тебя замуж в Гринленинг, и много ли благодарности за это получила, хотя тебе завидует вся округа». Элли с трудом придержала язык. «Молчишь», — продолжала Лизбет, не приставая осторожно раскачиваться и пристально глядя на дочь. И правильно делаешь, совсем как твой отец, когда я ловила его на горячем». И не стыдно тебе, или за свою черную неблагодарность? Тебе достался лучший парень в деревне с лучшей фермой. Что ж, остается лишь молиться, чтобы ты не показывала свой норов робу. Будь осторожна, Элли, послушай материнского совета и не давай ему больше поводов для жалоб». Или отчаянно прикусила губу. «Больше поводов для жалоб?» — сдавленно переспросила она. «Тише, тише!» — пробормотала Лизбет, внезапно испугавшись, что зашла слишком далеко. «Не сердись!» «Я о ребенке только и всего. Ты же знаешь, что Роб мечтает о детях. А насколько известно мне, детей в Гринленинге пока не предвидится».